Глава 10. День пасмурный, прохладный, северный ветер ребит в отдалении воду в каналах. Филипп Мухары вышел из дому рано, сумка на плече, одеяло на плечах, войлочная шляпа с отогнутыми кверху полями и низкой тульёй, туго нахлабучена до бровей. Ножа ха с роговой рукоятью сунут за кушак, потому что предстояло одолеть четверть лиги по обсаженной деревьями дороге ведущий из деревни Наисли в Сан-Карлос, где стоит гарнизон и разбит военный госпиталь. Сегодня Соливар надел альпаргаты. Он направляется проведать свояка Карденоса. Тот медленно, с осложнениями, оправляется от французской пули, которую получил, когда брали канонерку у мельницы Санта-Крус. Пуля всего лишь отщепила кусочек кости, однако рана загноилась, воспалилась, и Карденос все еще довольно слаб. Мухара навещает его когда только может. Если не надо исполнять службу, идти с герелььерами или полски с капитаном Вируисом осматривать неприятельские позиции, носит ему чего жена сотряпает, беседы беседует под табачок. И всякий раз для него это тяжкий искус, и даже не из-за самого свояка, который всё же выздоравливает, а из-за того, что там в госпитале творится. Миновав казармы флотского экипажа, Мохаро шагает по прямым улицам военного городка, оставляет позади esplanade возле церкви и назвав себя часовому, входит в стоящее слева здание. Поднимается по ступеням и чуть только оказывается в вестибюле, соединяющем две огромные госпитальные палаты, испытывает гнетущее чувство, которое возникает всякий раз, стоит лишь ему попасть сюда, в это гиблое место, и заставляет вздрогнуть от приглушённого однообразного рокота Это стонут несколько сотен человек, разпростёртые на соломенных тюфках. Ряды их тянутся от самых дверей и исчезают, кажется, в бесконечности. Следом приходит запах. Уже ставший привычным, но от того не менее тошнотворный. Окна открыты, однако свежий воздух не в силах справиться со сладковатым смрадом из изъявлённого гниющего под бинтами мяса. Мухарас снимает шляпу и стягивает с головы платок. Ну ты как? Сам видишь, не загнулся пока? Глаза у него обведены красными кругами и блестят лихорадочно. Вит неважный. Щеки в густой щетине, и от того словно бы ввалились ещё больше. Голова обрита, рана незабинтованная, чтоб отток легче шёл. И в самом деле кажется пустячный по сравнению со всем тем, что вы забили немысливым представлено в этой палате, переполненной ранеными, больными и искалеченными. Здесь солдаты, моряки и мирные жители, пострадавшие в ходе последних боёв, и вылазок на оккупированные территории, но также и прошлогодних сражений в Эль-Пуэрто, Тракадеро и Сан-Лукаре, и злощастной попытки Саиса взять Уельву, и провалившегося наступления генерала Блейка на графство Ньебла и Чеклану. Злавонны, месяцами не рубцующиеся выбоины и провалы в человеческом теле, лиловатые швы культей на месте отрезанных рук и ног, зияния ран пулевых, рубленных или колотых в черепах и конечностях, Прикрытые повязками незрячие глаза или пустые глазницы и глуховатый стон, постоянно звучащий под сводами этого зала, где будто возведённые в предельный градус крепости, сосредоточилось, кажется, всё страдание мира. Что врачи говорят? Свояк со вздохом выражает покорность судьбе, и я и без них знаю, что пора укладываться в дорогу скорую и дальнюю. Что за мысли такие? Выглядишь неплохо. — Да, не заливай мне. Сделай лучше покурить. Мохара достает две уже свернутые самокрутки, одну протягивает Карденосу, другую сует в рот, высекает огонь. Бартолу, с усилием приподнявшись, садится на край постели. Простыня грязная, одеяло жиденькое и ветхое, глубоко затягивается. — Вот хорошо-то, — говорит он, — первая за две недели. Славный табак. Мохара тем временем извлекает из котомки пищевую, Перетянутый шнуром свёрток, несколько ломтиков вяленого мяса, солёный тунец, следом глиняную миску тушёного турецкого гороха с треской, бутылочку вина, шесть самокруток. Сестра твоя прислала: "Смотри, чтобы не увели ненароком". Корденос, оглядевшись ни без опаски, кладёт свёрток под топчан, а миску ставит на пол к босым ногам. Как там твои девчонки? В порядке? А а та что в Кадисе? А та ещё лучше. Мохаро рассказывает новости. На каналах продолжаются вылазки и набеги с обеих сторон, но французы сейчас больше обороняются. Бьют по Исли и по городу, но без особых последствий. Ходят слухи, будто генерал Больестерус отступил со своими людьми на Гибралтар под защиту британских батарей, а легушатнкийм с тем угрожают Тарифи и Альхисирусу. Ещё будто бы снарядили экспедицию в Веракрус бить тамошних мятежников. Он, Мухара, и сам с другими односельчанами вместе хотел было записаться туда, но дон Лоренцо Веруес, вовремя взяв его к себе, вытянул из злой нужды. Ну, вот, наверное, и все, больше нечего рассказывать. — Как он, кстати, капитан твой? — Да, как всегда, рисует и поднимает меня ни свет ни заря. — А что мы в последнее время еще потеряли? — Да мы, считай, все потеряли, кроме Кадиса и Ислы. Карденос в горькой усмешке обнажает бескровные десны — Расстрелять бы за измену человек двадцать генералов. Да, здесь ни в одних генералах дело. Каждый тянет в свою сторону, никто ни с кем не может договориться. Люди делают, что могут, а их бьют, как мух. Не мудрено, что столько дезертиров и что такое множество народа уже подалось в горы. Солдат с каждым днем все меньше, а гирильеров все больше. А лососи что? А им что, свое гнут? Англичане нашим не в пример, знают, чего хотят. Еще бы им не знать делают своё дело и чихать на всё хотели. Пауза. Поба курит в молчании, стараясь не встречаться глазами, но Махару всё так и тянет взглянуть на рану. Крестообразное отверстие в бритом черепе свояка похоже на разинутый рот с расстечёнными сверху донизу губами с какой-то влажной белесоватой коркой внутри. Я слыхал, падре Ронкильо расстреляли, говорит Корданов. Так и есть, подтверждает Махара.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 Мухаро поворачивает голову на неожиданные звуки поблизости, на топчня корчится и бьётся голый парень, связанный по рукам и ногам. Тело его бешено выгибается дугой, стиснутые зубы скрежещут, кулаки сжаты, сведённые судорогой мышцы напряжены до предела. Глаза выпучены, а изо рта рвётся прерывистый, глухой крик запредельной ярости. Никто однако не обращает на него внимания. Этот солдат кантабрийского батальона объясняет Корденос Ранили его полгода назад под Чекланой. Никак не получается извлечь у него из башки французскую пулю. И вот время от времени его бьют и крутят как в подучи. Так и живёт в растопыр, ни вполне мертвец, ни совсем живой. Его время от времени перекладывают с топчана на топчан, чтобы всем в палате доставалось от его корчей и криков поровну. Кое-кто уже предлагал придушить его ночью подушкой, чтоб сам не мучился и людям покой дал. Однако не решаются. Сдежьные лекари очень им интересуются, приходят, осматривают, других приводят, показывают, записывают, что-то изучают. Когда его положили рядом Корденс, первое время от криков фраза 2-3 за ночь так и вскидывался. Потом ничего, приобвык. В общем-то всё одно. При упоминании битвы при Чеклане мухара кривится. Не так давно, благодаря доносу одного лекаря, сделалось известно, что сколько-то человек раненых там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 и кое-какими мелкими улучшениями. И сейчас, вспоминая эту громкую историю, соливар глядит вокруг себя на тех, кто распростёрт на соломе или стоит, опираясь на костыли и палки у окна, или бесплотным призраком бродит по залу с самым видом своим, опровергая слова вроде героизма, славы и прочих столь употребительных в устах зелёных юнцов и людей простодушных, а равно и таких, которые никогда и ни почём не окончат свои дни здесь. Мухаро смотрит на раненых. Было время, они, храбрыецы и трусы сражались с ним вместе за своего томящегося в плену короля и за честь оккупированной отчизны, а железо и огонь уравнивали в несчастье их всех. Их защитников и ссы Кадиса, Испании. Но ну, вот им и мы вышла награда. Измождённые лица, ввалившиеся глаза с лихорадочным блеском, пергаментная кожа, а впереди смерть или жизнь нищего кореки. Они стали бледными подобиями самих себя прежних. И он Мухаров вполне мог бы лишь час здесь оказаться на месте свояка с незрастающей дыркой в голове или этого корчащегося в своих путах бедолаги, солнца и свинца в мозгах. Неожиданно соливару становится страшно.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 Ну а что там слышно насчёт кананерки? спрашивает Корданос. Когда нам заплатят? Мухаров в ответ только пожимает плечами. Кананерка. 2 дня назад он был в интендантском управлении флота, снова требовал причитающийся ему награду, уж и не вспомнить, в который раз со счёта сбился. 3 долгих часа простоять столбом со шляпой в руках, а дождаться всего лишь, чтобы мрачный чиновник, уложившись в полминуты своего драгоценного времени и даже не поднимая на него глаз,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 А что твой капитан Вируэс не может словечко замолвить перед кем надо? Он говорит, мол, это совсем не его дело и помочь ну никак. А ведь все были довольны, когда мы пригнали лодку. Сам адмирал жал нам руки, помнишь, не бойсь? И даже дал мне свой платок голову перевязать. Ты что, маленький? Когда припекает, совсем другое дело. Кордена тянется к ко албусу, словно желая ощупать разверстую рану и за пять до неё оттёргивает руку, не донеся Я ведь сюда попал из-за этих пяти тысяч. Соливар молчит, не знает, что на это ответит. В последний раз затягивается самокруткой, роняет ее на пол, растирает подошвой. Потом встает, покрасневшие глаза Карденоса следят за ним с тоской и безмолвным вопросом. «Мы же все сделали как надо», — говорит он, — «и ты, и я, и Курро с малым. А те французы, ты вспомни, спящих, да в темноте». Ты муж не объяснил начальству толком, как оно всё было? Объяснил. Да не тревожся, всё будет хорошо, заплатят. Мы такие деньги заработали. Настойчиво продолжает Корденс, и где же они? Подождать надо. Саливар кладёт ему руку на плечо. Дней несколько потерпеть ещё, я так полагаю. Придут деньги из Америки. Тогда с нами и расчтутся. Но Корденс уныло и безнадёжно покачав головой, откидывается на бок на топчан, скорчившись словно от холода, воспалённые лихорадкой глаза неподвижно уставлены в пустоту. А они же обещали: кто приведёт лодку с пушкой, тому 20.000. Мы ведь затем и пошли, разве не так? Мухара подбирает своё одеяло, платок и шляпу и меш рядом с топчинов уходит прочь, бежит от живых мертвецов. В 20 милях восточнее мыса Эспартэль ядро сшибает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 что регулярно захаживают в марокканские порты, доставляя всяческие товары на занятые французами побережья. Судя по курсу, каким шла шхуна, пока не обнаружила преследование, вечером она снялась с якоря в бухте Ларачче с намерением уйти в океан, заложив широкую петлю на восток, чтобы размениться с испанскими и британскими кораблями, патрулирующими пролив, а потом отвернут на север и под покровом, как говорится, темноты проскользнуть к Роти или Барбате.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 Команда из испанцев попаломс французами. Хозяин француз, докладывает он с довольным видом: "Шли из Лараче, как мы и предполагали. Триёмы под завязку забиты солониной, орехами, ячменём славная добыча". Петэлобо кивает, пока куда его помощник с обычным своим безразличием засовывает два пистолета за широкий кожаный пояс, стягивающий его чёрный бушлат, пристёгивает саблю и отправляется к абордажной команде, которая с короткими кривыми саблями, ружьями и пистолетами собирается спускаться в шлюпку. Судно под таким флагом и с таким грузом в трюме всякий трибунал признает законным призом. Это весть уже разнеслась по кораблю. Экипаж Кулебры, радостно взбудораженный богатыми трофеями, взятыми без единой капли крови, похлопывает Мараню и его людей по плечам. Пепелобо раздвигает подзорную трубу, лежащую возле нактоуза. Вжимает окуляр в глазницу, осматривает высокую узкую кормушкуны. Команда складывает загромоздившей палубу. Марсель убирает остальные паруса. Трое у бизань-мачты смотрят на кулебру Угрюма и Хмура. Один бородатый в тёмном долгополом бушлате в шляпе с усскими полями по виду и ухваткам похож на капитана. За ним на противоположном борту молоденький матросик или юнга что-то шеверит в воду. Надо пологать свод секретных сигналов, официальную корреспонденцию, французское каперское свидетельство или всё это вместе. Лобо подзывает брассера, который по-прежнему стоит у пушек. Боцман, есть? Передай всей команде перейти на палубак. Предупреди, если выбросят в воду ещё хоть дохлого таракана, дадим по ним залп. Пока боцман в рупор передаёт его слова, не исключая и дохлого таракана.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 Мостик слева по носу парус. Корсар задирает голову, Марсевой показывает на север, что за судно. Двухмачтовое, паруса большие, прямые, все подняты. Пепе Лобо беспокойно прохаживается под Бизангиу, покачивающимся вместе с гротом, частично взятым на гитово. Потом по выбленкам влезает на планшир, раздвигает и поднимает трубу, стараясь уловить тот мгновение, когда качка позволит плотно приставить окуляр к глазнице. Брик оповещает вперёд смотрящий, у него над головой. Это слово прозвучало всего лишь за мгновение до того, как Пепелобу и сам определил тип корабля, прямо ски летящего к ним под свежим левантинцам действительно бриг. Милях в пяти. Поставил Клевера, Марсстеля Брамстэнги и БомБрамстэнги. Благо ветер бьёт ему в левый борт. Флаг пока что различить нельзя, даже если он и есть, но это не важно. Лобо, зажмурившись, бормочет проклятие,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 устремляется на юг, не обращая внимания на своих людей, которые глядят на него в тревоге или с борта всматриваются в горизонт. По пути капитан сталкивается с вернувшимся марангией, и в ответ на его безмолвный вопрос, вздёрнув в голову подбородком, показывает на север. Помощнику этого достаточно. Брик из Барбаты очень похож. Долгий взгляд, которым марангия огидовает капитана, не выражает никаких чувств.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 Тем паче при попутном ветре до да по прямой. А так оно и будет, если начнётся преследование. И в огневой мощи с ним не потягаешься. По вооружению 12 шестифунтовых орудий он втрое превосходит Кулебру, да и людей на борту много больше. На мостике окликают сверху бриг под французским флагом. Шлюпка, с которой потоками бежит вода, уже поднята. Матросы, оставив оружие, укладывают её на кильблоки под мачтой.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 Матросы тянут шкот из правого борта и в ту же сторону к ренице кулебра, когда ветер заполняет и натягивает паруса. Пепелобо сам поворачивает штурвальное колесо по отметке компаса четверть румба на юго-юго-запад или уж потом передаёт управление в руки шотландца, первого рулевого. Беглым взглядом убеждается, что едва лиш ветер заполнил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 провожая удирающих испанцев издевательской бранью и совсем уж непристойными жестами, среди коих преобладают кукиши разного фасона и размера. И последнее, что видит Пепелобо, пока шхуна не скрывается из виду, её капитан насмешливо помахивает в воздухе шляпой, а на верхушке безъячта уже вновь вьётся по ветру французский флаг. Ладно, раз на раз не приходится, говорит Рикардо Маранья, который вернулся на палубак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 То это быстроходный корабль водоизмещением 250 тонн и длиной 80 футов. При свежих ветрах, попутных или боковых, может развить скорость в 10-11 узлов, тогда как кулебрия при тех же условиях больше 7-8 дать не под силу. И единственное преимущество испанцев её мореходные качества. Крупный треугольный парус на единственной мачте позволяет идти в крутой бейдевинт лучше, чем прямые паруса трёхмачтового брига. И стало быть, поможет выиграть у него один-два узла. Левантенец будет держаться, вздыхает Рикардо Маранге до завтра, по крайней мере. И на том спасибо. Должно ж быть хоть что-то хорошее, будь я проклят. Процедив с досадой эту фразу, Маранге встречает её скупой улыбкой. ПП Лобо вытаскивает из кармана часы. Он знает, что помощник наверняка мыслит сходно с ним.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 содирает голову к мачте, огромное полотнище, распёртое ветром парусом мчит кулебру, а кливер и форстаксель, поставленные на длинном бушприте, помогают